Этап 16. Запуск управляющей компании. Итак, мы уже запустили отделы продаж, маркетинга и сопровождения. В структуру последнего мы вложили также функции обучения и контроля качества. Теперь, продвигаясь по описанной ранее организационной структуре, нам важно прогреть остальные механизмы управляющей компании. И вот здесь уже можно не заботиться об увеличении штата. Один сотрудник может отвечать за несколько функций, с одним только условием, что все они будут понятны и чётко закреплены за тем или иным человеком в компании. HR-отдел. Наверняка в каком-то виде в компании он уже сформирован, но его функционал не должен замыкаться только на поиске и найме новых кадров. Если сравнивать org-структуру компании с человеческим организмом, то HR это нервная система, отвечающая за бесперебойное и своевременное взаимодействие между различными отделами. Это и коммуникация, и статистика, и контроль работы сотрудников, для каждого из которых должны быть продуманы и внедрены свои профильные показатели эффективности. Да, может возникнуть мысль, что HR-отдел будет дублировать контроль, который и так должен осуществлять руководитель отдела. Это действительно так, но с оговоркой. Начальник отдела глубоко понимает ситуацию на веренном ему участке. HR же собирает сводки со всего фронта. То есть аккумулирует у себя всю статистику эффективности работы компании, отслеживая результативность работающих в компании сотрудников. По сути, именно это и будет основной функцией HR, ведь активно нанимать персонал предстоит лишь на моменте запуска франшизы. Далее это разовые точечные действия. Собственно, HR отдел Осуществляя постоянный мониторинг, будет как бы постоянно экзаменовать самих себя, насколько грамотных и квалифицированных сотрудников они подобрали. Ещё раз вернёмся к вопросу аутсорса. Действительно, многие компании функцию HR-отдела выносят за свои пределы, пользуясь услугами агентств. Однако здесь надо понимать мотивацию последних. В своё время Я создал собственное HR-агентство, потому что никак не получалось наладить работу с внешними. Итак, чем же руководствуется сторонний HR? Очевидно, что в твой бизнес они не погружены, и его судьба по большому счёту их мало волнует. У них своя лодка, которую надо держать на плаву. Поэтому, когда внешнее агентство закрывает для тебя ту или иную позицию, оно, как правило, берёт ещё и компенсацию почти всегда её размер соотносится с зарплатой сотрудника. От того HR-агентства заинтересована, во-первых, быстрее закрыть вакансию, во-вторых, нанять сотрудника подороже. Заметил, что пока нигде не прозвучало такое слово, как качество. Именно потому, что ребята со стороны не особо вникают в твой бизнес, но хотят заработать на своих услугах. Не стану отрицать, где-то действительно существуют кроткие компании по подбору персонала. глубоко ориентированные на нужды клиента. Мне увы до сих пор не удалось с ними посотрудничать, подозревая, что и ценник у них будет заметно выше среднего по рынку. Да, ты можешь попробовать аутсорс, но приходи к агентству с чётко прописанной организационной структурой. С подробной инструкцией по сборке твоей компании, чтобы для каждого элемента было определено своё место и функция. Если они от этого отмахнутся или не проявят должного интереса, а это ты поймёшь довольно быстро, уходи от них и ищи другое, либо создавай собственный HR-отдел. Вопрос аутсорсить ли финансовый отдел вполне закономерн для небольших компаний, только в стоящих на ноги. Это легко объяснимо как сложностью поиска действительно высококлассных специалистов, так и их дороговизной. Начинающая компания попросту не может позволить себе такие статьи расходов, поэтому идут либо за внешней помощью, либо делегируют управление финансовыми кому-то внутри. Однако здесь не будет лишним повторить: бухгалтерия и финансы вещи, хоть зачастую и пересекающиеся, но все же различные по своему назначению. Глав бух не может быть фин директором, как и наоборот. Это совершенно разная работа с разным конечным результатом. как менеджеры по продажам и менеджеры по сопровождению партнёров. А управление финансами и бухгалтерией это один из столпов компании, без которого она долго не продержится. Если у тебя в штате нет профессионального финансового директора, можешь обратиться в консалтинговое агентство. Но нужна полноценная команда специалистов. Именно в связке с ними у собственника и может родиться стройная и жизнеспособная финансовая модель. учитывающие десятки, сотни аспектов и процессов бизнеса. Именно по этой причине наша управляющая компания задачи управления финансами в партнерских проектах тоже берет на себя. Во франчайзинге мы уже смогли выработать устойчивую систему, которая нас устраивает. И эта система, которую мы можем перенастраивать и ретранслировать на новые проекты. По схожим причинам полновесное юридическое сопровождение начинающей или небольшой компании тоже стоит осуществлять на внешних ресурсах. Набирать полноценный штат дорогостоящих специалистов, у которых возможно не будет ежедневной работы, это попросту сарить деньгами. В компании всё-таки может быть штатный юрист, отвечающий за текущие технические моменты, скажем, помощь с оформлением хоздоговоров. Однако созданием и обеспечением прочного юридического щита для твоей компании должны заниматься отдельные люди. Ведь важно учитывать и особенности франчайзинга, и интеллектуальную собственность, и налоговое законодательство, и массу специфических нормативов именно твоего рыночного сегмента. Каждая брешь должна быть выявлена, залатана и укреплена юридически. Понятно, что у начинающих компаний юр отдел может сводиться к одному специалисту, или он вовсе будет привлекаться со стороны по мере надобности. Но когда бизнес претендует на федеральный или международный масштаб, то здесь уже хочешь не хочешь, а без собственного сильного юридического блока нельзя, потому что работы для него будет действительно много. Чем больше империя, тем обширнее границы, которые требуется защищать. IT. В данном случае мы не говорим об аддатах и угрюмых админах, поддерживающих работоспособность офиса и серверной. Как я уже говорил, можно обходиться и без этого, используя облачные сервисы. Задача IT-специалистов именно во франчайзинге сводится к техническому сопровождению партнёров. Это работа со всевозможными платформами, начиная с CRM, телефонии и так далее. Даже если всё выстроено верно и подробно прописано в инструкциях, от партнёров всё равно будут идти жалобы. Не работает, не подключается, вылетает. Не могу войти, не могу выйти, не меняются настройки. И поверь, таких звонков в большой сети за сутки могут поступать десятки. Будет ли направление IT полноценным отделом или это будут несколько технарей, закреплённых за несколькими подразделениями компании, позволяет понять объём работы. Если блок задач небольшой, то айтишника можно и приписать к отделу сопровождения. Но если франшиза сильно заточена под цифру, то надо создавать отдельное направление Понятно, это будет уже на старте, поскольку потребность в ИТ-системах и платформах определяется еще на стадии создания франчайзингового продукта и проработки предложения для партнеров. Помимо тех помощи франчайзи, полноценный ИТ-отдел занимается и вопросами технической безопасности. Пример из собственного опыта: в моей второй франчайзе «Аквариумы-автоматы» возникли проблемы с одним из первых партнеров. Началось с того, что он уже после поставки решил не платить за доставку оборудования и не платил роялти. Когда мы всё-таки приняли решение с ним расстаться, он пошёл в суд, заявил, что с ним вообще никто никаких документов не подписывал, знать он нас не знает, а по тому требование по погашению задолженности выполнять отказывается. Оказалось, что с нашей стороны не хватало пары документов. Ой, ну такое случается, когда бумажные оригиналы теряются из-за человеческой оплошности. И этого бы вполне хватило, чтобы проиграть суд. Однако все наши телефонные разговоры были записаны, плюс зафиксирована полная переписка в CRM-системе. Это подтверждало наличие между нами деловых отношений. Таким образом, нам удалось выиграть спор в несколько миллионов рублей. Бывают разные ситуации вплоть до того, что слетает CRM-система со всей клиентской базой. Однако, если в компании IT-отдел работает как надо, то обязательно делается бэкап всех важных данных. Понятно, что когда бизнес совсем маленький, то и терять особо нечего, и тех безопасности не так важна. Да и у микро бизнеса весь IT отдел может быть предоставлен ноутбуком собственника. Однако, когда мы говорим о растущей, развивающейся структуре, о рабочей франшизе, то IT направление категорически важно. Операционное управление бизнесом. В России менеджмент как таковой в принципе до сих пор отсутствует. Именно поэтому бизнес начинает испытывать проблемы, когда вырастает. Меня многие спрашивают: "Если твои компании работают на удалёнке, как ты их контролируешь? Как ты мотивируешь команду?" Я не вижу большой разницы в сложности между управлением на удалёнке и на местах. Когда менеджмент изначально поставлен грамотно, то какая разница, как он осуществляется? Если система не выстроена, то и в оффлайне всё тоже будет валиться. Начинать надо с того, что для каждого сотрудника важно сформулировать продукт, его должности или идеальный конечный результат. Это то, что он должен регулярно выдавать компании. Человек должен чётко понимать, за что ему платят деньги, каких результатов от него ждут. Следовательно, для каждой должности, для каждого сотрудника должен быть прописан ряд показателей в общей работе компании, на которые он будет непосредственно влиять. Всё это называется ключевая статистика. У каждого сотрудника есть определённые задачи, которые ему ставятся на определённый цикл: день, неделя, месяц, квартал, год. Контролем эффективности и её статистикой занимаются прямые руководители. Эти же функции дублирует HR-отдел. Контроль осуществляется на основе отчётов по планируемым и выполненным задачам. Они могут быть ежедневными, еженедельными и ежемесячными. Главное не ударяться в бюрократию и не заставлять сотрудника каждый день тратить много времени на заполнение отчетности. Советую идти мелкими шагами. Короткий отчет за день, на заполнение которого уходит пять минут, сильно сэкономит время в конце месяца. В свою очередь, руководитель отдела может делать промежуточные, недельные срезы, чтобы по месячному итогу отчитываться перед собственником или директором профильного направления. А вот раз в квартал или в полгода будут публично подводиться общие итоги для всех сотрудников. Это помогает лучше понимать, куда и насколько успешно вы все движетесь. При этом советую именно формат собрания с понятной и наглядной презентацией, а не рассылку по почте сухого текстового варианта. В цифрах на бумаге легко запутаться, да и не факт, что каждый сотрудник откроет письмо и вдумчиво изучит его. Такая информация должна доноситься лично. У нас в компании предусмотрена ежедневная координация. Исполнительный директор проводит десятиминутные планёрки для руководящего состава. Такие же летучки проходят во всех больших отделах, что позволяет не бегать за каждым сотрудником. Таким образом, мы ежедневно остаёмся на связи. В конце недели в каждом отделе проходит более подробная планёрка отчёта. А раз в месяц проводится итоговое собрание всей компании. Руководство отчитывается по результатам прошедшего периода и ставит задачи на следующий. Этот план видят не только все сотрудники компании, на подобные собрания по удалёнке приглашаются и все франчайзи. Ещё одна функция операционного управления это работа с людьми. И здесь общий принцип в том, чтобы не читать и слушать, а смотреть. Поэтому необходимо не только непосредственное общение, но и регулярный контроль показателей. Если у тебя оффлайн-бизнес, то периодически заходи в отделы и разговаривай с сотрудниками, даже линейными, а не только с руководителями. Проси показать определённые вещи, рассказать о том, что и как происходит. Проще говоря, держи руку на пульсе своей компании, лично вникай в то, чем она живёт. Даже если по организационной структуре под тобой как собственником есть ещё несколько директоров, не ленись спускаться на управленческие уровни ниже. Время от времени находи возможность пообщаться с руководителями отделов и рядовыми сотрудниками. В Японии даже есть такая практика, когда глава компании раз в год выходит поработать с обычными людьми. Это даёт возможность получать информацию из альтернативных источников и не отрываться от реальности. Поскольку некоторые моменты в деятельности компании и персонала с высоты твоей должности не видны, узнать о них и разобраться можно только периодически приземляясь. Пренебречь организацией операционного управления или не довести его до ума это одна из ключевых ошибок собственника. Перед тем как выйти из операционки, в неё сначала надо войти. Конечно, ты можешь сбросить с себя руководство текущими бизнес-процессами и ежедневной производственной рутиной, чтобы просто получать удовольствие от жизни или заниматься другим бизнесом. В таком случае тебе нужен исполнительный директор. Но нанять его можно только тогда, когда сам разберёшься в том, зачем он тебе нужен. Точнее поймёшь, какие твои функции в компании он должен выполнять. Исполнительный директор управляет сегодняшним днём и ближайшим будущим, в отношении которого есть конкретный план. Но этот план кто-то должен не просто накидать, а детально продумать и прописать. Требовать от исполнительного директора не только выполнения плана, но и его разработку ключевая ошибка собственника. Это две разные работы. Если собственник с ними хоть как-то может справиться, то наёмный операционный менеджер это точно не потянет. Свалить всё это на исполнительного директора верный способ угробить бизнес. Стратегическое планирование, стратегический маркетинг, финансовые системы это и есть задача собственника и его совета директоров. И до отлаживания всего этого собственник не может выскочить из операционки. Прежде чем поместить в колесо новую белку, первый нужно его собрать и раскрутить. Помни только, что законы физики действуют и в бизнесе. Центробежная сила просто вышвырнет новую белку из колеса. Поэтому сразу бросать человека в бой нельзя. И исполнительный директор должен входить в должность постепенно. Передав новому руководителю сразу все бразды правления, ты с большой долей вероятности загубишь этого человека и уволишь. Нет, не потому что он злодей или неумеха, а потому что у тебя, скорее всего, огромное количество невыстроенных, а то и вовсе не работающих процессов. У тебя самого и ещё хоть как-то получается удерживать всё, потому что ты знаешь систему изнутри, а новый человек не сможет всё так же ловко перехватить. Как мы подходим к вопросам найма любого руководителя? Обязателен испытательный срок. Когда мы берём нового человека в команду, мы ставим его на позицию -1 в подчинении. Если это руководитель отдела продаж, он должен поработать в качестве продавца. Если это исполнительный директор, он должен сначала возглавить какой-то отдел и организовать в нём работу. С одной стороны, человеку это позволяет лучше прочувствовать особенности работы его будущих подчинённых. С другой это возможность проявить свои управленческие качества, предложить какие-то рационализаторские инициативы. Если мы видим явные успехи и новый человек действительно привнёс зерно истины, мы даём ему жёлтый свет. Всё ещё находясь на испытательном сроке, он наконец занимает изначально обещанную ему позицию. И если там он не потеряет в качестве и результативности, загорается зелёный. Запуск всех функций по org-структуре должен идти параллельно с развитием компании, с увеличением доходов франчайзинговой сети. Всё это должно быть заложено в стратегическом плане. Если сейчас у тебя нет реальной потребности в том илином отделе, не создавай его. Распределяй функции по команде или нанимай сотрудников точечно. Ты будешь регулярно платить людям зарплату за работу, выполнение которой сейчас не требуется. Вспомни, что мы говорили про юридический отдел. Пока франшиза не выйдет на большой масштаб, нет смысла формировать собственный блок из дорогостоящих специалистов. Да, раз в год человек должен делать томографию, но это не означает, что надо бежать и покупать себе домой рентген-аппарат. После того как я продал все детских садов, свой первый бизнес, то подсчитал, сколько же всего вложил в него. Вышло, что впустую растворилось около шестидесяти миллионов рублей, которые, как я тогда полагал, шли на развитие, например, на тесты гипотез или новых практик в воспитании детей. Проще было сразу распихать эти деньги по мешкам, закопать их в безлунную ночь и забыть где. Ведомой совершенно естественным и правильным желанием любого предпринимателя улучшить свой бизнес, я все-таки шел в слепую, просто потому, что тогда еще не имел компетенций и ясного видения будущего франчайзинговой компании и точности действий. Я наблюдал много случаев, когда люди вбухивали в развитие компании просто невероятное количество ресурсов, хотя на деле они просто потеряли эти деньги, создавали то, без чего можно обойтись. либо получить это дешевле. Ходили по кругу, оплачивая одни и те же ошибки. Да, им казалось, что крайне важно следовать всем новым веяниям и внедрять их, не особо разбираясь в том, как это интегрировать в действующую систему и нужно ли оно там. Как говорится, лучшее враг хорошего. И какое жестокое потом было разочарование, когда в стремлении к очередному рывку они просто хоронили свои деньги. Это одна из самых коварных для собственника ошибок, и не такая уж редкая. Тратить все свободные деньги на развитие. Безусловно, вкладываться в свой бизнес необходимо и вкладываться немало. Но как нельзя хранить все яйца в одной корзине, так и нельзя нести все деньги в один банк. Есть одна непреложная истина. Находящаяся в стадии развития компания, особенно под управлением наёмных менеджеров, потратит все деньги и захочет потратить ещё больше. Бизнес это вечно голодный зверь. Сколько в него не запихаешь, сожрёт всё.